Глава 12. Уловив испуганные мысли дочери, Патриция Макарлик забила тревогу. Ротман, к нам просочились чужаки. Так утверждает Мэри И она права? спросил респектабельный мужчина, прилетевший в мотель последним. Очевидно, он действительно был их лидером. Патриция просканировала ум пита сада и обнаружила его воспоминания о визите к доктору Э. Р. Филипсону ее встревожило странное чувство легкости которое пит испытал шагая по коридору такая частичная невесомость могла означать только одно мэри права сказала она мистер сад был на титане она повернулась к двум виду нам да трюксу и своему мужу что должно случиться масса вариантов прошептал ален его лицо стало серым от напряжения «Ого», — облака сгущаются». «Твоя дочь», — хрипло произнес Трукс. «Она собирается что-то совершить, но я не могу сказать, что именно». «Я собираюсь улететь отсюда», — сказала им Мэриэн. Она вскочила с Софы. От испуга ее мысли путались и разбегались в стороны. «Я нахожусь под влиянием вугов. Во всем виноват этот доктор Филлипсон». Пит был прав. Он спрашивал меня, кого я видела в баре. «Какая же я идиотка». Мне казалось, что у него галлюцинация, а он воспринимал не мой подсознательный страх, а стопроцентную реальность». Зарыдав, она направилась к выходу. «Мне надо уйти. Я стала опасной для нашей организации». Когда Мэриэн подошла к двери, Патриция прошептала мужу. «Возьми тепловую иглу и поставь регулятор на низкий уровень. Маленькая встряска ей не повредит». «Сейчас я ее срежу», — ответил Аллен, и прицелился в спину дочери. В тот же миг Мэриен оглянулась. Оружие вылетело из руки Маккарлика и, перевернувшись несколько раз в полете, ударилось о стену. «Эффект полтергейста», — произнес Аллен. «Мы не можем остановить ее!» Патриция вытащила из кармана свою тепловую иглу, но оружие задрожало и выпало из ее пальцев. «Роатман!» — крикнул Аллен. «Прикажи ей остаться!» «Прочь из моих мыслей!» — потребовала Мэриэн, грозно взглянув на лидера организации. Питцат вскочил на ноги и побежал за Мэриен. Девушка, услышав его шаги, взмахнула рукой. «Нет!» — закричала Патриция. «Не смей!» Ротман, выставив вперед огромный лоб, напряженно смотрел на Мэриен. Внезапно его глаза закрылись. В ту же секунду Пит повис в воздухе и перекувыркнулся вниз головой. Его руки и ноги начали дергаться, как у тряпичной куклы. Внезапно, под крик Патриции, он взлетел под потолок, качнулся, словно парящий маятник, и с размаху врезался в деревянную стену. Тело вошло в доски, будто в жидкую субстанцию, и снаружи осталась торчать только вытянутая рука. «Мэриэн — Мэриэн! — завопила Патриция. — Ради бога! Вытащи его оттуда! Девушка остановилась в дверях, повернулась и увидела, что ее психокинез сделал с питом садом. Она заметила выражение ужаса на лицах родителей и почувствовала страх людей, собравшихся в комнате. Ротман, фокусируя на ней свои гипнотические силы, пытался урезонить ее. Она осознавала это, и тогда... «Слава Богу!» — сказал Ален Маккарлик и расслабился. Пит вывалился из стены и упал на пол. Испуганно вскочив на ноги и задрожав, как лис на ветру, он замер на месте. Его взгляд, скользя по лицам людей раз за разом возвращался к мэриен я извиняюсь со вздохом сказала она мэри Эн, послушайте меня тихо произнес ротман не забывайте о том что мы сохраняем здесь господствующее положение возможно они действительно вклинились в нашу организацию но мы сейчас проверим всех человека за человеком вы не против если мы начнем проверку с вас Он повернулся к Патриции. «Постарайся узнать, как глубоко они проникли в ее подсознание». «Я пытаюсь», — ответила телепатка. «Но в уме Питера Сада мы можем найти нечто большее». «Он собирается уйти», — в один голос сказали Аллен и дэв Трюкс. «С ней?» «С Мэри Эн, добавил Дэйв. «Ее поведение нельзя предугадать, но он решил уйти во что бы то ни стало». Ротман поднялся с кресла и подошел к Питу саду. Вы должны понять наше положение. Мы ведем отчаянную схватку с титаницами и шаг за шагом уступаем им свои позиции. Уговорите Мэри остаться здесь, чтобы мы могли ликвидировать внедрившихся агентов. Если нам это не удастся, мы будем обречены на поражение. Я не могу заставить ее поступать против собственной воли сказал Пит. Он побледнел. Его голос дрожал и ломался. «Этого никто не может!» — согласилась Патриция, и Ален кивнул головой. «Вы, психокинетики, так своевольны и упрямы, что вам даже слова сказать нельзя!» — заметил Ротман, обращаясь к Марин. «Идемте, Пит!» — воскликнула девушка. «Мы должны уйти отсюда как можно дальше, не только из-за меня, но и из-за вас!» Они завладели нашими мыслями, нашим разумом, понимаете?» Ее лицо вытянулось от страха и отчаяния. «Возможно, Ротман прав», — ответил ей Пит. «Может быть, вам не стоит уходить? Что, если это разрушит вашу организацию?» «На самом деле я им не нужна», — сказала Мария. «У меня мало сил, и проникновение вугов в мой мозг доказывает это. Я даже не заметила их манипуляций». «Проклятые вуги! Как я их ненавижу!» По потекли слезы бессилия. «Мистер Сад», — произнес ведун Трюкс, — «я предвижу, что если вы улетите отсюда один или с Мэри Эн, вашу машину перехватит полиция. После этого вы попадете на допрос вуга-детектива. Его зовут...» Он запнулся в нерешительности. Эба черный, закончил за него ведун Маккарлик партнер Ода Колючки, прикомандированный законодательно-принудительным агентством к полицейскому управлению Западного побережья. Один из лучших специалистов. Ротман кивнул в знак согласия. «Надо действовать очень осторожно», — сказал он остальным. «Нам следует выяснить, в какой момент времени вуги проникли в нашу организацию. Прошлой ночью. А что, если раньше?» «Установив момент вторжения», мы сможем справиться с ними. Я не думаю, что они внедрились к нам слишком глубоко. Их воздействие не коснулось ни меня, ни наших телепатов. Четверо из них находятся в этой комнате, пятый летит сюда. И наши ведуны, по-видимому, тоже свободны. — Ротман, вы пытаетесь проникнуть в мой мозг? — спросила Марин. Она медленно вернулась к кушетке, и села на прежнее место. «Я чувствую работу вашего ума», — с улыбкой добавила девушка. «Это действительно успокаивает». Взглянув на Пита, Ротман сказал. «Я главный бастион на пути вугов. Чтобы проникнуть в мой мозг, им потребуются многие годы». Его дряблое лицо оставалось бесстрастным. «Сегодня мы сделали ужасное открытие». Но наша организация преодолеет эти трудности. — А как быть с вами, мистер Сат? Вы тоже нуждаетесь в нашей помощи. Для каждого человека она своя, особая. Пит мрачно пожал плечами. — Мы должны убить Эбба Черного, — сказала Патриция. — Да, — поддержал ее Трюкс. — Я согласен. — Полегче, коллеги. — Полегче, — успокоил их Ротман. «Мы не будем лишать жизни этого Вуга. Нам хватает и убийства колючки. Это был плохой, хотя и вынужденный ход. Поймите, как только мы разрушим Вуга, любого Вуга, они удостоверятся не только в нашем существовании, но и в нашей конечной цели. Разве не так?» Он осмотрел лица заговорщиков. «Однако Вуги уже знают о нас» возразил Макарлик, «Иначе как бы они проникли в наши ряды?» В его голосе чувствовались нотки раздражения. Внезапно заговорила телепатка Мэрил Смит, до сих пор не принимавшая участия в разговоре. «Ротман, я просканировала каждого человека в этой комнате, но следы проникновения заметны только в умах Мэриэн и мистера Сада. Однако меня заинтересовала особая инертная зона в сознании Дэйва Трюкса, Ее не мешало бы рассмотреть. Я хочу, чтобы остальные телепаты тоже занялись этим». Патриция тут же сосредоточила свое внимание на Дейве. Она обнаружила, что Мэрл была права. В уме ведуна имелась аномалия, которая предполагала нечто очень малоприятное для интересов их организации. «Трюкс», — попросила Патриция, — «будь любезен. Подумай о...» Она не понимала, что могло вызвать такое явление. За свои сто лет сканирования ей еще ни разу не доводилось сталкиваться с чем-либо подобным. А задача на этим она прошлась по поверхностным мыслям Дэйва и копнула более глубокий слой психики, неосознанные и подавленные синдромы, которые были вытеснены из его сознательной эгосистемы. Она оказалась в зоне противоречивых побуждений, смутных и нереализованных желаний, беспокойств и сомнений, сплетенных с регрессивными убеждениями, фантазиями и желаниями либидо. Это был неприятный участок разума, но он имелся у каждого человека. Патриция давно уже смирилась с его существованием. Столкновение с этой негостеприимной зоной человеческого ума вносило в ее жизнь неисчислимые проблемы и трудности. Все отвернутые вам восприятия и наблюдения откладывались здесь. Нерушимые… Полуактивный и сохранявшийся за счет его психической энергии. Трюкс не нес за них никакой ответственности, но они существовали в нем, полуавтономно и помимо его воли. В отличие от сознательных жизненных целей, этому подавленному материалу можно было верить безоговорочно. Парадоксально, но то, что человек скрывал в себе или пытался скрыть, вытесняя своего сознания, с абсолютной полнотой раскрывало черты его психики. «Аномальная зона не поддается сканированию», — сообщила Патриция. Дейв, вы можете ее контролировать?» На лице Трюкса появилось недоуменное выражение. «Я не понимаю, о чем идет речь. Насколько мне известно, мой мозг открыт для тебя. Мне нечего скрывать». Патриция переключилась на ту зону его ума, которая отвечала за предвидение. Она заставила себя стать на какое-то время ведуньей. У нее возникло жуткое ощущение, что она обладала этим даром так же хорошо, как своим собственным. Перед ней, словно стеллажи аккуратно составленных ящиков, протянулись сотни гибких и переменчивых вариантов возможного будущего. Их совокупность воспринималась одновременно, но каждый из них устранял остальные и иллюстрировался странными статичными образами. Патрица увидела себя запечатленной в разных ситуациях. Эти смутные картины заставили ее побледнеть от страха. В них сбывались ее самые безумные и мрачные предчувствия. «Моя собственная дочь», — с ужасом подумала она, — «неужели я готова сделать с ней это?» Хотя такая возможность была маловероятной. Большинство вариантов предусматривало возобновление дружеских отношений с Мариен и еще большую сплоченность их организации. Тем не менее, это могло случиться. Внезапно перед ней мелькнула сцена, в которой телепаты, да и все члены организации набросились на Трюкса. Дейв, очевидно, тоже осознал эту возможность. Сцена прояснилась и вышла на передний план его ума. «Но почему?» — с удивлением подумала Патриция. «Какой повод он может дать для этого? Что же такое мы обнаружим в его уме?» Мысли Трюкса стали размытыми. «Ты уклоняешься, Дейв! — сказала Патриция и посмотрела на других телепатов в комнате. — Это как-то связано с прибытием Дона, — сообщила Мэрл. Дон был пятым телепатом их организации. Он вылетел из Детройта и мог появиться в любую минуту. — В зоне предсказаний у Трюкса есть сцена, в которой Дон выискивает проход в аномальный участок, — сказала Патриция. — После того, как он исследует его мы... Она смущенно замолчала... Но трое других телепатов уловили ее мысль. «Мы уничтожим Трюкса». «Но почему?» «Они не нашли в нем ни малейших признаков чужого вмешательства, только небольшую аномалию, и все. Однако эта зона содержала в себе что-то жуткое, что-то абсолютно ускользавшее от нее. Удастся ли Дону проникнуть в этот участок? Да, такая возможность существовала, и Трюкс знал об этом». Он знал о грозившей ему опасности. «А как поступают в подобной ситуации ведуны?» «Так же, как и остальные люди», — подумала Патриция, продолжая сканировать ум Трюкса. Он попытается удрать. Дэй встал и направился к двери. «Я вынужден вернуться в Нью-Йорк», — произнес он осипшим голосом. Трюкс вел себя непринужденно и легко, но внутри его ума бушевала буря. — Прошу прощения, я больше не могу здесь оставаться. — Дон, наш лучший телепат, — задумчиво ответил Ротман. — Я вынужден попросить тебя задержаться до его прибытия. Только наличие всех телепатов может защитить нас от проникновения вугов. Дон должен покопаться в твоих мыслях и рассказать нам, что происходит. Тебе лучше сесть на место, Дэйв Трюкс. И Трюкс сел на место. Вид, закрыв глаза, прислушивался к спору между Патрицией, Трюксом и Ротманом. Теперь он понимал, что эта секретная организация псиоников стояла между людьми и цивилизацией Титана. Она сопротивлялась господству пришельцев и отстаивала права тиран. Все это медленно доходило до него сквозь путаницу мыслей. Он еще не оправился от прошлой ночи и внезапного похищения от бессмысленной смерти Колючки и психокинеза Мэри Энн. «Интересно, как там Кэрол?» — подумал Пит. «О, господи, как я хочу выбраться отсюда!» Ему вспомнился миг, когда Мэрин превратила его в летающее чучело и швырнула сквозь стену. Хорошо, что в последний момент она передумала и вернула его обратно. «Я боюсь этих людей», — признался он себе. «И особенно их способностей». Пит открыл глаза. В конторе мотеля... Болтая друг с другом противными дребезжащими голосами, сидела девять вугов и один человек Дейв Трюкс. Он и Дейв против всех остальных. Безнадежная и уже проигранная партия. Боясь пошевелиться, Пит смотрел на вугов. Один из них, говоривший голосом Патриции, возбужденно сказал: Ротман, я только что уловила отсада невероятную мысль! — Я тоже, — произнес другой Вук. — Мистер Сад воспринимает нас всех, как... Он замолчал, подыскивая слова. — Сад видит нас, как Вугов. Всех, за исключением Трюкса. Наступила тишина. Вук, говоривший голосом Ротмана, спросил. — Мистер Сад, вы считаете, что мы все находимся под контролем пришельцев? Что наша группа полностью подчинена? Неужели нетронутым остался только Дейв? Пит молчал. «Как мы можем говорить об этом и оставаться в своем уме?» — спросил Вук, называвший себя Ротманом. «Если верить восприятию сада, мы уже проиграли игру. Давайте будем рассуждать рационально. Возможно, у нас осталась какая-то надежда. Что ты скажешь, Дейв? Если сад прав, ты единственный тиранин среди нас». «Я ничего не понимаю», — ответил Трюкс. Он посмотрел на пита. Спрашивайте его, а не меня. Итак, мистер Сад бесстрастно спросил Вук Ротман: "Что вы на это скажете?" "Прошу вас, отвечайте", взмолилась Вук Патриция. "Во имя всего святого. Вы уже знаете, что в разуме Трюкса есть зона, которую не могут просканировать ваши телепаты", сказал пит. Все дело в том, что он человек, а вы не люди. И когда ваш последний телепат прилетит сюда... Мы уничтожим Трюкса. Деловито и медленно, закончил Вук Ротман. Глава 13. Я хочу связаться с адвокатом Леардом Знатоком, сказал Джозеф Шиллинг, обращаясь к гомеостатическому информационному устройству видеофона. «Он находится где-то на западном побережье, и другой информации о нем у меня нет». Время перевалило за полдень, а Пит так и не прилетел домой. Джо знал, что сам он уже не вернется. Обзванивать членов «Милой Голубой Лисы» было бессмысленно. Никто из них не имел отношения к исчезновению Пита. Его похитители не входили в игровую группу. «Если проблема идентификации уже решена, — подумал Джо, — Если Пита увезли Патриции и Ален макарлики то напрашивается следующий вопрос. Зачем они сделали это? Независимо от причин, толкнувших их на преступление, убийство Ода Колючки было абсолютно неоправданным. Никто не убедил бы его в правомерности такого поступка. Шиллинг вошел в спальную комнату и спросил у Карл. «Как вы себя чувствуете?» Она сидела у окна в цветастом хлопчатобумажном платье и апатично смотрела на улицу. «Я в порядке». Пользуясь тем, что детектив Эббе Черный на какое-то время покинул квартиру, Джо Шиллинг прикрыл дверь спальни и тихо сказал. «Мне известно о Макарликах нечто такое, чего не знает полиция». Карл приподняла голову и вопросительно посмотрела на него. «Тогда расскажите мне об этом». Патриция замешана в какой-то незаконной деятельности, причем уже довольно долгое время. Из-за этого они и убили полицейского. На мой взгляд, ее деятельность связана с псиспособностями, и Ален Макарлик играет в этом не последнюю роль. Других причин для убийства, тем более сотрудника полиции, я просто не нахожу. Они пошли на огромный риск. Все сыскные агентства и полицейские управления страны объявили на них широкомасштабный розыск. Мне кажется, они были в отчаянном положении. — Возможно, они фанатики, — подумал Джо. — Полиция ненавидит убийц своих коллег, — проворчал он себе под нос. — Они совершили огромную глупость. — Глупость и фанатизм, — подумал он. — Довольно гадкая смесь. Видеофон зазвонил и сказал... «Мистер Шиллинг, вас вызывает Леард Знаток». Джо включил экран. «Леард, привет! Что случилось?» — спросил адвокат. «Твоего клиента похитили!» Джо вкратце объяснил ситуацию. «У меня врожденное недоверие к полиции», — произнес он, завершая рассказ. «И мне почему-то кажется, что они не ищут Пита. Хотя, возможно, это предчувствие объясняется тем, что расследование ведет ВУК». Или виной тому инстинктивное отвращение, с каким-то тиране относятся к вугам, подумал Джо. «Эм, придется слетать в Покателло, сказал знаток. Как ты говоришь, фамилия этого психиатра? Филипсон, ответил Шиллинг. Я, конечно, получаю информацию из третьих рук, но меня ведет интуиция. Встретимся в Сан-Рафале. Я сейчас в Сан-Франциско, так что буду у вас минут через десять. Хорошо. — ответил Шиллинг и, отключив видеофон, направился к двери. «Куда вы уходите?» — спросила Кэрол. «Вы же сказали адвокату Пита, что встретитесь с ним здесь». «Хочу достать какое-нибудь оружие», — ответил Шиллинг. Он закрыл за собой дверь и торопливо зашагал по коридору. «Мне нужен всего один пистолет», — подумал он, — «потому что, насколько я знаю Леарда, он никогда не расстается с оружием». Они полетели на северо-восток в машине адвоката. «Прошлой ночью, — начал рассказывать Шиллинг, — Пит позвонил мне по видеофону и сообщил несколько странных деталей, прежде всего о том, что его хотят убить, как Джерома Лакмана. Он очень тревожился о безопасности Кэрол. И еще Пит утверждал, что... Джо посмотрел на Лерда. Он говорил, что доктор Филлипсон является вугом, «Ну и что, на планете сейчас много вугов?» «Мне кое-что известно об этом психиатре», — ответил Шиллинг. «Я читал его статьи и много слышал о терапевтических приемах, которые он разрабатывал. Нигде не упоминалось о том, что он с Титана. Здесь что-то не так. Я не думаю, что Пит видел доктора Филлипсона. Мне кажется, он встречался с кем-то другим, или, вернее, с чем-то другим». Человек такого положения, как Филипсон, не стал бы принимать клиента посреди ночи. Он не семейный врач. И откуда у Пита появились те 150 долларов, которые он якобы заплатил психиатру? Я знаю, Пита, он никогда не носит с собой денег. Ни один босс не признает наличный капитал. Они мыслят в терминах «земельных владений». Деньги — это для нас босиков. Он сказал тебе, что заплатил доктору 150 баксов. Возможно, он просто подписал чек на эту сумму? Нет, Пит встречался с ним прошлой ночью, и за свои услуги доктор взял с него наличные деньги. Джо задумался на миг. В тот момент Пит был пьян, а с стимуляторами и одержиманией, вызванной беременностью Кэрол. Скорее всего, он не понимал, с кем вел беседу. С доктором Филлипсоном — или внеземным существом. Не исключена возможность, что весь этот эпизод является галлюцинацией. Да и был ли он в Покателло? Шиллинг достал из кармана трубку и кисет с табаком. Весь его рассказ звучит неправдоподобно. Может быть, он съел что-нибудь, и это стало корнем его проблемы. «Что ты теперь куришь?» — спросил Лерд Знаток. «Все тот же белый крупномолотый барли?» «Нет, кое-что другое. Эта смесь называется «Лающий пес. Она не такая едкая». Адвокат усмехнулся. Внизу потянулись окраины по Котеллу, и Джо увидел психиатрическую клинику доктора Филлипсона. Квадрат ослепительно белого бетона, окруженный газонами, деревьями и клумбами роз. Лиард опустил автолет на усыпанную гравием площадку и проехал по аллее до стоянки, которая располагалась у большого центрального корпуса. Эта тихая и хорошо ухоженная клиника казалась абсолютно безлюдной. Единственная машина на стоянке, судя по всему, принадлежала доктору Филлипсону. «Мирное местечко», — подумал Шиллинг. «Но чтобы лечиться здесь, нужны огромные деньги». Очарованный розарием, он пошел между клумб, наслаждаясь густым ароматом роз и органических удобрений. Вращающийся гомеостатический спринклер, поливавший газон, заставил его сойти с дорожки в густую зеленую траву. «Да, здесь я излечился бы от любой болезни», — подумал он. «Какие запахи! Какая идиллия! Тут есть даже ослик, привязанный к шесту!» «Взгляни», — сказал он Лерду, который следовал за ним. «Вот два самых прекрасных вида роз, когда-либо существовавших на свете — мир и голландская звезда». В двадцатом веке среди цветоводов они считались чем-то вроде девятки. А ты знаешь, что означают 9 очков за игровым столом? Чуть позже любители вывели космического странника. Он указал на куст с огромными оранжево-белыми бутонами. «И нашу страну...» Джо прикоснулся к красному цветку, такому темному, что тот местами казался черным. На его лепестках... Виднелись брызги светлых точек. Пока они восхищались красотой нашей страны, дверь клиники открылась, и на пороге показался лысоватый мужчина с приятной приветливой улыбкой. — Чем могу помочь? — спросил он, прищурив глаза. — Мы ищем доктора Филлипсона, — сказал Леард Знаток. — Это я, — ответил пожилой мужчина. — О, надо будет обрыскать розарий. Смотрите, на некоторых кустах появились... Леченги Грифи. Он нежно вытер ладонью бархатистую поверхность листа. — Кроши грифи завезли к нам с Марса. — У нас к вам разговор, — сказал Джошелинг. — Куда бы мы могли пройти? — Мы можем говорить прямо здесь, — ответил доктор Филлипсон. — Скажите, вам знаком Питсад? Он навещал вас прошлой ночью? — Да, навещал, — с усмешкой произнес доктор Филлипсон. А позже он звонил мне по видеофону. Пиццат похищен, сообщил ему Шиллинг. Люди, забравшие его, убили полицейского, так что дело приняло серьезный оборот. Доктор перестал улыбаться и задумчиво прошептал Ах, вот как. Понимаю. Он посмотрел на Шиллинга, затем на Лерда знатока. Меня тревожит эта последовательность. Сначала смерть Лакмана. А теперь похищение Питера Сада. «Давайте войдем в здание». Доктор открыл перед ними дверь и вдруг передумал. «Нет, будет лучше, если мы посидим в машине. Так нас никто не услышит». Он повел их обратно на стоянку. «Мне хотелось бы обсудить с вами несколько вопросов». Немного потеснившись, они разместились в машине Филлипсона. «В каких отношениях вы находитесь с мистером Садом?» спросил доктор. Шиллинг кратко обрисовал ему ситуацию. «Возможно, вы уже никогда не увидите мистера Сада живым», — сказал Филлипсон. «Мне очень горько говорить такие слова, но это почти абсолютная истина. А ведь я его предупреждал». «Мы в курсе событий», — ответил Шиллинг. «Он рассказывал мне о вашей беседе». «Я почти ничего не знаю о Питере Саде», — сказал доктор. «Мы никогда не встречались с ним прежде». Мне даже не удалось выяснить его биографические данные, так как прошлой ночью он был пьян, нездоров и напуган. Мистер Сад позвонил мне домой. Я как раз укладывался спать. Мы договорились увидеться в баре. Не помню его название, но это где-то в центре по Покателло. Кстати, мистер Сад и звонил мне оттуда. С ним была привлекательная молодая девушка, но ее не пустили внутрь. Потом у мистера Сада начались галлюцинации, и он действительно нуждался в серьезной психиатрической помощи. Я не мог оказать ее в баре. Впрочем, вы сами все понимаете». «Ему всюду чудились вуги», — сказал Джо Шеллинг. «Пит считал, что они окружают нас со всех сторон». «Да, помню. Прошлой ночью он делился со мной этими страхами. Причем несколько раз, и все время по-новому». Это было очень забавно. Он даже написал самому себе послание на картонке от спичек и, озираясь по сторонам, спрятал его в ботинок. «Вуги гонятся за нами» или что-то в этом роде. Посмотрев на Ширинга и знатока, доктор спросил. «Вам что-нибудь известно о внутренних проблемах Титана?» «Практически ничего», — ответил Джо, застегнутый врасплох. «Их общество разделилось на две части». Причина, по которой мне это известно, проста. Я обслуживаю в своей клинике нескольких титаницев, занимающих высокие посты на нашей планете. Они проходят у меня психиатрическое лечение. Парадоксально, но я обнаружил, что могу работать с ними так же хорошо, как с людьми. — Вот почему вы решили провести нашу беседу в машине, — догадался Лерт. — Да, — ответил Филлипсон. — Здесь мы не досягаем и для их телепатических способностей. Мои четверо клиентов принадлежат к умеренной политической ориентации и представляют собой ту доминирующую силу, которая на протяжении нескольких десятилетий формирует политику Титана. В свою очередь им противостоит партия военных, так называемая фракция экстремистов. Их влияние непрерывно возрастает, и никто, включая самих титаницев, не знает точно, насколько они сильны. «Отношение экстремистов к Терри очень враждебно. У меня на этот счет имеется своя гипотеза. Я не в состоянии ее доказать, но написал о ней уже несколько статей». Он задумчиво помолчал. «Я предполагаю, заметьте, только предполагаю, что титаницы, подстрекаемые членами воинствующей партии, пытаются замедлить восстановление нашей популяции. С помощью технических средств, только не спрашивайте меня, каких именно, — Они контролируют рождаемость людей и удерживают ее на минимально возможном уровне. Наступила тишина. Долгая и тягостная пауза. «Как только Лакмана убили», — продолжал доктор Филлипсон, — «у меня возникло предположение о прямой или косвенной причастности титаницев, Но не по той причине, о которой вы думаете. Да, он вылетел к вам после того, как полностью подчинил себе восточное побережье». Да, он мог установить в Калифорнии такой же контроль, как в Нью-Йорке, но титаницы убили его не из-за этого. Они пытались добраться до Лакмана в течение нескольких месяцев, а то и лет. И когда он покинул свое убежище, когда он отправился в Кармал, где у него не было ни ведунов, ни других пси -людей для собственной защиты... — Так почему же они убили его? — тихо спросил знаток. — Из-за его удачи, — ответил доктор. Лакмана погубила его плодовитость, способность к зачатию детей. Вот что не понравилось пришельцам с Титана. Поверьте, их абсолютно не заботил его успех в игре. — Понимаю, — произнес адвокат. — Многие люди, которым сопутствовала удача, стали покойниками лишь потому, что о них узнали экстремисты. Но я должен сказать и о другом. Имеются силы, которые противостоят этому заговору. Существует организация, сплотившаяся вокруг многодетной семьи Макарликов. Возможно, вы слышали о них. Они тоже живут в Калифорнии. Так вот, у Патриции и Алина Маккарлик трое детей. Следовательно, их жизни грозит большая опасность. Недавно мистер Сад продемонстрировал свою способность к оплодотворению. Это автоматически поставило его и Кэрол Сад под угрозу смерти. «Я предупредил об этом Питера» и сказал, что он столкнулся с силой, которая ему не по зубам. Таковы мои убеждения. Кроме того, голос доктора окреп. Я считаю, что такие организации, как группа макарликов, абсолютно бесполезны и опасны. Пришельцы из «Титана» без особого труда подменят их вожаков на своих агентов. В подобных делах титаницам нет равных, и главным преимуществом являются мощные телепатические способности». «Никакой патриотической организации тиран не удастся сохранить свое существование в секрете». «Значит, вы поддерживаете контакт с пришельцами?» спросил Шиллинг. «Через ваших пациентов-вугов?» «Да, в какой-то мере», — поколебавшись, ответил доктор. «Я обсуждал с ними эту проблему в процессе лечения». Шиллинг взглянул на Лерда знатока. «Я думаю, мы узнали то, что хотели». Теперь нам известно, где сейчас Пит и кто убил детектива Колючку. Но как нам найти эту организацию Макарликов? Доктор, с предельной осторожностью, сказал Леард знаток: Ваше объяснение в высшей степени интересно. Однако имеется еще один важный вопрос, который мы не затронули в нашей беседе. Да. Питсад считает, что вы вук. Я помню об этом. «И могу объяснить причину подобного недоразумения», — ответил доктор. Мистер Сад воспринял опасность сложившейся ситуации на бессознательном интуитивном уровне. Его восприятие было искажено непроизвольной телепатией и проекцией страхов. Его собственная тревога плюс... «Скажите честно, вы Вук?» — спросил знаток. «Конечно нет», — раздраженно ответил доктор. Тогда Лерт задал тот же вопрос машине, в которой они сидели. «Доктор Филлипсон является Вугом?» «Да, Филлипсон Вуг», — ответила личная машина доктора. «Это правильное утверждение». «Что вы на это скажете?» — спросил Джо Шиллинг. Вытащив оружие, старинный, но вполне пригодный револьвер 32-го калибра, он навел его на доктора Филлипсона. «Мне хотелось бы услышать ваши комментарии». Поверьте, эффект Рашмара моей машины ошибся, ответил доктор, хотя должен признать, что я не все вам рассказал. Дело в том, что я тоже принадлежу к организации псиоников, которые собрались вокруг семьи Макарликов. Вы псионик? спросил Джо Шиллинг. Да, кивнув, — ответил доктор Филлипсон. И девушка, сопровождавшая вашего друга прошлой ночью, тоже является членом нашей организации. Мы с ней заранее продумали план действий в отношении Питера Сада. Это Мэриану говорила меня встретиться с ним. В такое позднее время я обычно не принимаю». «Каков ваш псионический дар?» — прервав его, спросил знаток. Теперь он навел на доктора свое оружие — небольшой пистолет 22-го калибра. Филлипсон с тревогой посмотрел на Лерда, затем перевел взгляд на Джозефа Шиллинга. «Мой дар немного необычен», — ответил он. «Возможно, вы удивитесь, когда я вам о нем расскажу. В принципе, он похож на психокинез Мэриэн, однако имеет более узкую область применения. Я создаю один из порталов секретной двусторонней системы телепортации между Террой и Титаном. С ее помощью мы пересылаем сюда титаницев или отправляем на Титан некоторых тиран». Такой способ перемещения гораздо лучше стандартного пространственного метода, потому что он не требует никаких затрат времени. Он улыбнулся Джо Элиарду. «Хотите, я продемонстрирую это?» Доктор Филлипсон пригнулся вперед. «О, мой бог!» — вскричал знаток. «Убей его, Джо!» «Ну как?» — донесся до них голос Филлипсона. Они не видели его. Какая-то непроницаемая завеса окутало все вокруг, растворив в себе ландшафт и предметы. Каскад огней, похожих на миллиард мечей для гольфа, обрушился на них и заслонил собой знакомую реальность. «Возможно, это остановка нашего процесса восприятия», — подумал Джо. Несмотря на свою решимость, он почувствовал страх. «Я пристрелю его!» — где-то рядом произнес знаток. Прозвучало несколько выстрелов. «Джо, ты видишь этого вуга?» «Я попал в него? Чёрт!» Голос Лерда начал удаляться и исчез в безмерной пустоте. Наступила огнетущая тишина. Лерд, я боюсь!» — прошептал Джо Ширинг. «Что происходит?» Он ничего не понимал. Вытянув руку, Джо всюду натыкался на поток мельчайших частиц, которые неслись откуда-то и куда-то. «Неужели это базовая структура Вселенной?» — Изумленно подумал он. Мир вне времени и пространства. Реальность, стоящая за гранью познания. Внезапно он увидел огромную равнину, на которой в строго зафиксированных позах лежали вуги. Они не шевелились, а если и двигались, то неописуемо медленно. В их ситуации ощущалась какая-то мука. Воги напрягались, пытаясь вырваться из пространственного плена. Но категория времени была неумолима, и они оставались на прежних местах. «Неужели навсегда?» — подумал Джо. «О, Боже! Как их здесь много!» Он не видел краев этой плоской горизонтальной поверхности. Он даже не мог вообразить себе ее пределы. «Это Титан!» — прозвучал в его голове незнакомый голос. Не чувствуя собственного веса, Джо понесся вниз — Он отчаянно пытался стабилизировать высоту, но не знал, как это сделать. «Нет, черт возьми!» — подумал он. все это не то. Так у меня ничего не получится». «Помогите!» — сказал он вслух, «Заберите меня отсюда! Эй, Леард, ты здесь? Что происходит?» Никто не отозвался на его призыв. Джо стал падать быстрее. Вопреки здравому смыслу, он вдруг понял, что был уже здесь однажды. Да, он переживал когда-то это стремительное падение. Вокруг него сформировалось пустое помещение, огромное закрытое пространство. Напротив, по другую сторону внезапно возникшего стола, сидели вуги. Подсчитывая их, он дошел до двадцати и отказался от этой затеи. Казалось, что им нет конца. Их плотные ряды тянулись до самого горизонта. Молчаливые и неподвижные — чем-то занятые фигуры. Сначала Джо не понимал, что они делали, но потом все стало на свои места. «Мы играем!» — телепатировали Вуги. Размеры стола ошеломили Шиллинга. Боковые стороны, тускнее вдали, исчезали в подструктуре той реальности, в которой он оказался. Прямо перед ним лежала карточная колода. Джо видел ее четко и ясно. Вуги ждали, когда он вытянет карту. Значит, наступил его черёд. «Слава богу, что я умею играть!» — подумал он. «Слава богу, что я знаю правила Блефа!» Впрочем, их не заботило его умение и мастерство. Эта игра длилась так долго, что все остальное потеряло значение. Интересно, сколько веков они играют в нее? Возможно, даже Вуги не знают об этом или просто не помнят». Он вытянул карту на 12 очков. «Теперь мне надо сделать то, что воплощает в себе суть игры», — подумал он. «Мне надо решить, блефую я или не блефую. Передвигать эту фишку на 12 квадратов или нет. Но они телепаты. Они могут читать мои мысли» как же мне тогда с ними играть? Эй, парни, так нечестно!» Тем не менее, ему полагалось сделать ход. «Вот ситуация, в которой мы все оказались», — подумал он. «И никто из нас не может выпутаться из нее. Даже такие великие игроки, как Джером Лакман. Пытаясь выиграть, они умирают, и все начинается сначала». «Мы долго ждали тебя», — пришла к нему мысль, посланная вугами. «Не заставляй нас ждать и дальше!» Джо не знал, что делать. Какое была ставка? Что он вообще мог поставить на кон при своей бедноте? Шиленко смотрел в стол, но ничего не увидел. Ни корзины для ценных бумаг, ни подноса для денег. «Как можно блефовать в игре с телепатами? При ставках, которых не существовало?» — подумал Джо. «Какая пародия!» Но надо как-то выбираться отсюда. А есть ли выход? О Господи, как он мало знал. Вот подлинное и окончательное лекало игры, вариант которой был навязан терре. Однако это озарение не давало ему никакого намека на выход из сложившейся ситуации. Он поднял фишку и начал двигать ее вперед. Квадрат за квадратом. Двенадцать ходов. Джо прочитал результирующую надпись. В твоей стране обнаружено золото. Два действующих рудника принесли тебе 50 миллионов долларов. Ну вот. И не надо было блефовать, — подумал Шиллинг. Но какой квадрат? Самый лучший из всех, что я видел. Хотя на Земле таких выигрышей не бывает. Он поставил фишку на эту клетку и с довольным видом откинулся на спинку кресла. Интересно, Посмеют ли Вуги бросить ему вызов? Обвинить его в блефе? Он ждал. Его соперники не шевелились. Среди их бесконечных рядов не было заметно никаких признаков жизни. — Ну что, приумолкли, подумал он. — Я сыграл. Теперь ваш ход. — Это блеф! — заявил чей-то голос. Он не понял кто из вугов бросил ему вызов. Казалось, что все они передали в унисон одну и ту же мысль. «Неужели их телепатия оказалась настолько несовершенной?» — подумал он. «Или вуги намеренно глушат свои пси-способности во время игры?» «Вы не правы», — сказал он, переворачивая карту. «Вот». Джо взглянул вниз. Карта изменилась. Она соответствовала не двенадцати а одиннадцати очкам». «Вы не умеете блефовать, мистер Шиллинг», — пришла к нему мысль Вугов. «Неужели вы всегда так играете?» «Мне как-то неловко вашей компании», — ответил Джо. «Похоже, я ошибся в значении карты». Он был взбешен и напуган. «А ведь вы плутуете, чарти! Говорите, что стоит на кону!» «Игра идет на Детройт» телепатировали вуги. Чем докажете? спросил Джо, осматривая огромный игровой стол. Я не вижу корзинки для ценных бумаг. Смотрите внимательнее ответили вуги. Внезапно Шеллинг заметил на столе небольшой стеклянный шар размером с пресс папье внутри которого находилось что-то яркое, сверкающее и живое. Он присмотрелся и увидел маленький миниатюрный город. Особняки, заводы, улицы и небоскребы. Это был Детройт. «Именно его мы и разыграли в предыдущей партии», — сказали Вуги. Джо деловито вытянул руку и передвинул фишку на один квадрат назад. «Так, значит, я выиграл Детройт? Неплохо для начала!» Обитатели Титана разразились телепатическим смехом. «Да, вы правы, я смошенничал», — признался Джо и по правилам игры вам придется отменить результат этой партии. Прошу прощения за испорченное удовольствие». Что-то ударило его по голове, и он провалился во мглу небытия.